Глава 7 Калининская область. Декабрь 1941 года. В начале декабря, примерно через неделю после охоты за фашистскими диверсантами, в лагерь прибыли новые курсанты. И старичкам официально объявили, что их обучение завершено. Таким образом, несмотря на сложное положение на фронтах, они все таки прошли полный пятимесячный курс тренировок. Армии нужны были подготовленные по полной программе профессионалы-особисты и экономить на их обучении командование не стало. К этому времени рана Александра уже практически затянулась и не болела. Нагноение, спасибо ежедневным перевязкам, удалось избежать. За это время освобожденный от физподготовки молодлей отдохнул и даже слегка поправился. Хоть поначалу и попытался отказаться от усиленного пайка, положенного ему по ранению. На торжественном построении, когда теперь уже бывшим курсантам присваивали новые звания, Группу Гулькина, в одночасье ставшую сержантами государственной безопасности, ждал неожиданный и приятный сюрприз. Как выяснилось, за уничтожение вражеских парашютистов и добычу ценных сведений все они получили правительственные награды. Их вызывали из строя по одному и, дождавшись, пока новоиспеченные осназовцы прошагают строевым шагом положенные метры и вытянутся по стойке смирно, вручали новенькие петлицы. И картонные коробочки с первыми в жизни наградами, медалями за боевые заслуги. Под подошвами щегольских сапог приятно хрустел утоптанный снег плаца. Изо рта вырывался морозный порог. Настроение просто зашкаливало. Но да, именно сапог. Не в валенках же на выпуск идти. Такой раз в жизни бывает. А то, что пальцы, несмотря на теплые портянки, немного мерзнуть, так ничего, переживем. Не так и холодно, всего каких-то минус 20 с хвостиком. На церемонии награждения Лупан нежданно-негаданно получил еще и за отвагу, как оказалось записано в наградном листе за уничтожение снайперским огнем значительного количества солдат и офицеров противника. Как говорится, награда нашла героя. Ивану все таки засчитали тех 12 румын, которых он пострелял и зарезал во время самохода во вражеский тыл. Больше всего медали удивился сам награждаемый, за эти полгода уже привыкший к мысли, что чудом избежал трибунала. На следующий день после достаточно скромного праздничного ужина выпускников вызвали к командованию. Для получения предписаний. Впереди ждал фронт и ждала война. К новому месту службы группа Гулькина отправлялась не в полном составе. Ваньку Лупана у него забрали. Куда? Да кто же его знает? В среде сотрудников ООО о подобном спрашивать не принято. А отвечать запрещено. Но, похоже, старик имел в отношении снайпера какие-то планы. Уже после Сашка припомнил, что именно Молдаванин сходу разговаривал фашистского гаупмана. Да и тот непонятный разговор с майором НКВД из головы не шел. Не зря же он так сказал, что ему Ванька тоже интересен. Расставаться не хотелось, но все выпускники спецкурсов прекрасно осознавали, что их судьбы принадлежат родине. Ничего, глядишь, еще и встретятся. Война, она такая штука, непредсказуемая. Уже когда готовились к отбытию, пришли новости с передовой. Войска Калининского западного и юго-западного фронтов начали долгожданное контрнаступление, вынудив фашистов перейти к обороне. Подписанная Гитлером 8 декабря директива номер 39 Окончательно похоронила и без того давным-давно выдохшийся Блицкрик, вбив в крышку его гроба последний гвоздь. План Барбаросса отныне окончательно стал историей. Для Красной Армии же оборонительный период, наоборот, закончился. Позже они узнали, что спустя месяц жестоких и кровопролитных боев в начале января началось и общее наступление, продлившееся до апреля 42-го. Противник был отброшен от столицы почти на две сотни километров. Угроза захвата Москвы миновала. Но в целом положение было крайне тяжелым. Оставался в кольце блокады город трех революций, Ленинград. В охваченном огнем войны Крыму героически оборонялся Севастополь, да и на остальных фронтах, несмотря на некоторое затишье, не смолкали бои. Фашисты, используя возникшую передышку, копили силы и подтягивали резервы, готовясь к весенне-летним кампаниям и планируя удары в направлении Волги и Кавказа. И все же победа под Москвой оставалась именно победой. Первой нашей настоящей победой в этой страшной войне. Едва услышав потрясающие новости, Александр понял, что теперь их наверняка оставят где-то в этих краях. Ёжику понятно, что на территории освобожденных районов работы хватит. Прифронтовая полоса, совсем недавно оставленная войсками противника, всегда раздолье как для вражеских разведывательно-диверсионных групп, так и для всяких прочих подрывных элементов, предателей и дезертиров. Так и оказалось. Почти треть бывших курсантов получила новые предписания, и группа Гулькина в том числе. Как он подозревал, в основном из-за успешного выполнения недавнего задания. Командование ведь всегда мысль примерно одинаково, что в армии, что в милиции или ГБ. Парашютистов в подмосковных лесах отыскали? Отыскали. Справились в пятером против двое превосходящих сил? Справились. Значит, местность знают и подготовлены отлично. Вот пусть и дальше служат там, где себя с лучшей стороны проявили». Получив документы, продатистаты и сухой паёк на несколько суток, бойцы погрузились на поезд и отправились в распоряжение особого отдела Калининского фронта, продолжавшего наступление на противника. Несмотря на небольшое расстояние, ехали больше двух суток. Железные дороги были забиты военными составами. Фронту нужны были танки, орудия, боеприпасы, горючие. И все это сейчас практически круглосуточно отправляли на запад. Поскольку их поезд шел каким-то вторым эшелоном, что это такое, Сашка даже не вдавался. Приходилось подолгу стоять на запасных путях. Еще и немецкая авиация гадила, как могла, то и дело разбивая пути и атакуя составы, что тоже скорости перемещения никак не добавляло. Правда, в отличие от лета, в небе все чаще и чаще появлялись краснозвездные истребители. Непривычные лобастые шачки и чайки, а новые, с острым зауженным фюзеляжем и более длинными крыльями. Доехать до места назначения без приключений не удалось. Собственно говоря, Гулькина это абсолютно не удивило. Он уже начал привыкать к тому, что его взявший крутой старт на рассвете 22 июня военная судьба, намертво переплетенная с судьбой Родины, порой выкидывала весьма непредсказуемые коленца. Сначала неожиданное попадание в число курсантов УО, знакомство с множеством отличных ребят и инструкторов, затем поиск парашютистов, а теперь это. А случилось вот что. На каком-то безымянном полустанке... Когда они, услышав предупреждение наблюдателей, наскоро похватав вещи и оружие, сиганули из теплушки, Сашка оказался свидетелем воздушного боя, и не просто свидетелем, а непосредственным участником последовавших за этим событий. Было раннее утро, морозное и ясное, как и все эти дни. Со стороны поднимающегося над горизонтом солнца, полускрытого легкой дымкой, заходила на замёрзший путях эшелон девятка Ю-87, выше которых были моторами истребители прикрытия. Пока идущие на высоте в 4 километра вражеские пикирующие бомбардировщики казались крохотными и вовсе не опасными, но только пока. Что будет дальше, Александр примерно представлял. Хоть под авианалёт еще ни разу не попадал, сейчас они перестроятся и ринутся к земле, один за другим сваливаясь через крыло и набирая в пикировании максимальную скорость. После чего прицельно отбомбятся под аккомпанемент включенных сирен по практически беззащитному составу. Все противовоздушное вооружение которого составляли несколько ДШК, установленных на платформах. Нет, крупнокалиберный пулемет тоже не слабая сила. Можно даже немецкий легкий танк подбить. А бронетранспортеры вовсе насквозь прошивает. Но попробуй попади в стремительно несущийся вниз самолет. Случайно разве что? Или если удастся подловить в момент выхода из пике. Но когда идущий ведомый пикировщик уже устремился к земле, готовясь к бомбометанию. Откуда ни возьмись появились советские ястребки. Первое звено набросилось на истребители прикрытия, связывая мистер Шмидт и Боем. Второе атаковало Ю-87, ломая строй и вынуждая изменить построение, переходя к обороне. Над головой перекрывая воющие на высоких нотах моторы, затарахтели пулеметы и пушки. С земли гулко ударили, подсвеченные едва заметными в утреннем свете трассерами очереди ДШК. К сожалению, буквально первая же бомба накрыла цель, взорвавшись возле паровоза. Гулькин видел роскошный клуб, выметнувшегося из пробитого осколками котла ватно-белого пара. Вторая легла по другую сторону насыпи, раскидав стороны комья мерзлой земли и не причинив особого вреда. Пожалуй, еще повезло. Прицелься немец чуть лучше, и полусотенная фугаска угодила бы точнёхенько в локомотив. Хотя паровозу и без того досталось. Идущий следом Юнкерс тоже успел бомбиться, разворотив прямым попаданием пару вагонов. Но больше бомбить прицельно немцам не позволили. Укрывшиеся вместе с пехотинцами в сотни метров от нас и осназовцы, бессильно сжимая кулаки, наблюдали за разворачивающимся в небе действом. Увы, особого успеха сталинские соколы добиться так и не сумели. Удалось подбить всего один истребитель, потеряв при этом две машины, пилоты которых погибли. Третья, видимо, расстреляв боекомплект или получив повреждения, ушла в набор высоты, отрываясь от преследования. Второму звену повезло больше. Летуны сходу завалили один лаптежник. К зиме 41-го это название уже прочно закрепилось за Ю-87. С его неубирающимися шасси, прикрытыми характерными обтекателями, и развалили их строй, отчаянно маневрируя и заставляя немцев сбросить бомбы мимо цели. Рисковать фрицы на самом деле не стали. Не особо прицельно, отбомбившись по окрестностям станции, драпанули обратно под прикрытие. 109 ых Обозлобленной собачьи сворой, накинувшихся на советские истребители, но сдаваться наши пилоты не собирались. Пока два ястребка ввязались в маневренный бой, третий зашел хвост замыкающему Юнкерсу и первой же очередью превратил его в огненный шар, запятнавший небо уродливой черной кляксой, обрамленный клочьями обломков фюзеляжа, похоже, попал в бензобак или оставшуюся на внешней подвеске бомбу. Еще одного лапотника подранили пулеметчики ПВО. Растянув позади узкую дымную полосу, Фриц, вихляя из стороны в сторону, тяжело потянул в сторону своего аэродрома. Потеряв еще одну машину, советские пилоты на форсаже ушли на восток. Свое дело они сделали. Разбомбить эшелон немцам так и не удалось. Мессеры прошлись пару раз вдоль путей на Бреющем, вымещая злобу на сорванный авианалет и долбя из пулеметов. Очереди дырявили покатые жестяные крыши пустых вагонов, выбивали щепу из бортов. Поднимали небольшие фонтанчики снега. Одна из теплушек тут же задымила. Пули разбили или опрокинули установленную внутри печку буржуйку. Вжимавшийся в мёрзлую землю Сашка видел, как упали и больше уже не поднялись, несколько замешкавшихся бойцов, не успевших отбежать от насыпи, как рухнул возле своего домика выскочивший на крыльцо железнодорожник в распахнутом чёрном бушлате и с сигнальным флажком в руке. Третьего захода фрицы делать не стали поспешив убраться в освояси. Рисковать напороться на крупнокалиберную очередь никто из птенцов Геринга не собирался, а лупили зенитчики на расплав ствола, и не жалея патронов, да и пехотинцы помогали, чем могли, стреляя по немецким самолетам из винтовок и ручных пулеметов, с точки зрения Гулькина не слишком эффективно, вряд ли высчитывая положенные упреждения и уж точно не залпами, как следовало бы в подобной ситуации, но в стороне никто не остался. Основные потери понесли зенитчики, до последнего продолжавшие вести огонь. После налета выяснилось, что у них полегла почти треть личного состава. Пехотинцы потеряли пятерых убитыми и троих ранеными. Паровозная бригада погибла в полном составе. Осколки бомбы не только пробили стенку котла, но и изрешетили кабину. И все же они еще легко отделались. Не появились столь вовремя советские истребители, все могло бы быть намного печальнее. Выброситься с парашютом из трех советских летчиков сумел лишь один. Из подбитого, в самом конце боя самолета. А вот фрицев выпрыгнуло целых трое. Один из Мессера и двое из 87-го. Понятно не того, что взорвался в воздухе, а первого. Немецкого истребителя сразу отнесло далеко в лес. Это только с земли казалось, что бой происходит прямо над головой. На самом же деле за считанные мгновения самолеты успевали пролететь многие сотни метров. Зато экипаж подбитого на подлете к полустанку пикировщика выпрыгнул практически над самым эшелоном, оставшийся без управления «Юнкерс», рухнул всего в полукилометре за выходной стрелкой, едва не задев при падении верхушки деревьев. Один из пилотов опустился на заснеженное поле в нескольких сотнях метров от путей, второго от чего-то замешкавшегося на несколько секунд, порыв внезапно сорвавшегося ветра отволок почти на километр в сторону, и парашют Фриц раскрыл позже своего комрада да и после приземления сразу кулем повалился на бок, даже не пытаясь погасить купол. Ранен, что ли? В прыгнул советский летчик, до последнего, пытавшийся спасти поврежденную машину, сейчас повисшую под распустившимся в небе, рукотворным цветком фигурку сносило куда-то за полустанок, ближе к лесной опушке. Судя по тому, что летун активно работал с тропами, борясь с ветром, с ним все было в порядке. Пока фрицы спускались с небес на грешную землю, Сашка успел прикинуть последовательность собственных действий. Ну да, а как иначе? Они теперь, между прочим, полноценные сотрудники особого отдела. Контрразведка. Пилотов однозначно следовало взять живыми. Целых три немца, все офицеры, летчики, неплохой улов. Да что там неплохой, отличный? Может, они и не обладают никакой особенно ценной информацией, но сам факт. Да и о нашем не следовало позаботиться. Собственно, что тут думать? У них полный эшелон пехоты, организовать и возглавить поисковые группы. Арестовать экипаж сбитого Юнкерса, благо недалеко, потом отыскать в лесу пилота-истребителя. Это посложнее, но тоже не проблема. Чай не разведгруппа в чещобе ловить. Куда он, падла, от них денется, если и вовсе на каком-нибудь дереве не повиснет. Похоже, все, командир. Витька Карпаша в первым поднялся на ноги и, с головы ушанку, зло выбил ее об колено. Улетели, суки! Повезло, если б не наши летуны. Всех бы с землей перемешали. «Хреново, что паровоз разбили! Куковать нам тут теперь!» Поднимавшиеся с земли пехотинцы отряхивались, проверяли оружие, оттаскивали в сторону раненых товарищей и тела погибших. Несколько человек, сбросив шинели, кинулись к дымящемуся вагону, лопатками забрасывая снегом успевший разгореться пол. «Ага». Лаконично согласился Гулькин, рукавом отирая налипший на ствольную коробку ППД снег. «Это уж точно. Ну, мужики, чего разлеглись?» «Встаём живенько, нужно с литунами разобраться. Как бы их царица полей под шумок не того!» «Твою мать! Вот же шустрые какие! Серега, Костя, останьтесь! Витька за мной!» Заметив, как с десяток бойцов рванули прямо по снежной целине, к пилоту сбитого лаптежника, бежать до которого оставалось каких-то метров двести. Сашка забросил за спину автомат и бросился следом. Позади, шумно дыша, топал Карпышев. «Только спокойно, Сань! Не дергайся, разберемся. Они успели вовремя, пехотинцы уже добрались до фрицевского пилота, запутавшегося в ремнях подвесной системы и потерявшего из-за этого несколько драгоценных секунд. Впрочем, это бы ничем не помогло. До пушки добрые сотни метров, под пулями никак целым не доберешься. И сейчас, рывком подняв его на ноги и отобрав оружие, собрались совершить именно то, чего Гулькин, как представитель контрразведки, допустить никак не мог. Самосуд, проще говоря. Один из пехотинцев, немолодой мужик со старшинской пилой, На отворотах, видимой подраспахнутой шинелью гимнастерки, резко выбросил вперед руку. Пудовый кулак угодил немцу в лицо, швырнув его обратно на землю. Стоящий рядом красноармеец тут же добавил прикладом, к счастью, попал в живот, заставив того скрючиться, бил бы в голову, конец пленному. Впрочем, Фрицу и этого хватило. От неожиданного удара его тут же стошнило на истоптанный снег. Что, сволочь, нравится? А ну давай, братва, неси его прикладами за всех наших! «Отставить!» – выдернув из кобуры пистолет, заорал Александр запыхавшимся голосом, за несколько метров переходя на шаг. «Стой, кому говорю! Не сметь!» И, видя, что разгоряченные адреналином бойцы никак не реагируют, дважды нажал на спуск, вытянув руку над головой. На открытом пространстве пистолетные выстрелы прозвучали совсем негромко, словно резкие хлопки. Помогло. Пехотинцы неохотно оборачивались, опуская занесенные для удара винтовки. На раскрасневшихся угрюмых лицах злая решимость и нескрываемое раздражение. Собственно, чему удивляться? Несмотря на полученное при переаттестации звание сержанта госбезопасности, сейчас на его петлицах красовалась пара обычных лейтенантских кубарей, что и соответствовало нынешнему званию. Вот и выходит, что подбежал какой-то незнакомый командир, не шибко высокого звания, пистолетом размахивает. «Прекратить! Отойти от пленного на три шага! Опустить оружие! Ну?» Переглянувшись, красноармейцы повиновались. Карпышев по дуге, обойдя столпившихся бойцов, присел возле пленного, быстро осмотрев летуна и заодно сняв с него полевую сумку. Показал Сашке оттопыренный большой палец, мол, все в порядке, живой. Вот и хорошо, одной проблемы меньше. Вовремя успели. А то, что фрица слегка помяли, даже неплохо. Позговорчивей на допросе будет. «Виноват, товарищ лейтенант!» Растолкав красноармейцев, отчеканился старшина. Одернув шинели, вытянувшись по стойке смирно. «Не слышали, как вы подошли. Увидели, как фриц приземлился, вот и побегли. Чтобы, значит, в плен супостата взять, виноват». Гулькин опустил пистолет, на ощупь спустив курок с боевого взвода и убрал оружие в кобуру. Продолжая контролировать боковым зрением немца, в упор взглянув на старшину, тот глядел на него прямо и открыто, не пряча глаз, в глубине которых мелькали задорные искорки». И словно бы невзначай, отогнул полу шинели так, чтобы на гимнастерке стала заметна медаль за отвагу. На потертой серой-синей окантовкой ленточки. Вот зараза! И не боится ведь ни чуточки. Интересно почему? Смелый? Или просто на рожон лезет? С другой стороны, понятно, зачем медаль показал. Заприметил их собственные награды, вот и намекает, что тоже опытный фронтовик. Успел повоевать. Вроде свои люди. все такое прочее. Ну и как ему сейчас поступить? Он ведь особист, как ни крути. Просто обязан со всей строгостью отреагировать. С другой стороны, прекрасно ведь понимает, что мужики не за просто так фрица прикладами забить собирались. Натерпелась пехота от немецких бомбардировщиков, которые ее раз за разом с землей мешают. Так что нет тут никакой особой вины. Это война. Выручил подошедший Карпашев, аккуратно оттерший командира плечом. Вольно, товарищи бойцы. И лица попроще что ли. Не стойте, словно памятники гранитные. Ну, все успокоились. «Мы с товарищем лейтенантом, представители особого отдела фронта!» Виктор раскрыл удостоверение, позволив пехотинцу вчитаться в содержание. «Потому приказываю. Пленного доставить к эшелону для допроса. Головой отвечаешь. Парашют, личные вещи, коль таковые имеются, подобрать. Поступайте в наше распоряжение. Пойдем остальных фрицев искать. Вопросы?» «Вопросов нет. Старшина!» «Слушаю, товарищ командир!» Снова вытянулся тот. На сей раз его лицо оказалось абсолютно серьезным. Понятное дело, не ожидал, что незнакомые лейтенанты, судя по знакам различия, такие же пехотинцы, вдруг окажутся сотрудниками контрразведки. «Пистолет!» «Виноват, запамятовал». Пехотинец рукояткой вперед протянул ему трофейный Вальтер ППК, который Карпышев переправил в карман Галифе. Краем глаза скользнув по пистолету, Александр отметил, что тот самый обыкновенный. Значит, и пилот тоже самый обыкновенный. Окажись он каким-нибудь заслуженным асом, Оружие вполне могло быть наградным. «Приказ понятен?» «Так точно!» Нестройно, ответили красноармейцы. В отличие от старшины, старающиеся на всякий случай не встречаться с особистыми взглядами, они уже поняли, что простая вроде бы ситуация приобрела какой-то неожиданный оборот. С другой стороны, чему удивляться? Откуда им было знать, что вместе с ними ехало несколько особистов? «Тогда чего ждете? Когда снова немцы прилетят? Выполнять! Бегом!» Двое бойцов подхватили пилота под руки и поволокли к эшелону. Еще двое торопливо скатали в ком парашют, вместе с остальными товарищами побежав следом. Инцидент был исчерпан. Подойдя к командиру, Карпышев негромко сообщил. «Сашка, займись немцем, пока он окончательно в себя не пришел. Самое время колоть. Вдруг чего важного знает. С твоим знанием языка ты его в два счета разговоришь, а мы с мужиками пока за остальными сбегаем». Гулькин молча кивнул, двинул следом за пехотинцами. Карпышев же, придержав старшину за локоть, негромко произнес: «Фамилия?» «Горбань, товарищ командир». «Вот что, Горбань, ты, вижу, боец опытный, фронтовик, и медаль я твою разглядел. Не переживай. Но на будущее учти, второй раз так может и не свести. Сам знаешь, что за самосуд положено. Понял?» «Так точно». Грустно выдохнул прокуренные усы старшина. «Виноват, не подумал». «Вот и хорошо. Тогда бегом второго фрица ловить. Искупать, так сказать, вину». Возле эшелона Гулькина встретил Старлей с пехотными петлицами на отворотах гимнастерки. Шинели на нем не было. Видимо, осталось в вагоне. «Товарищ сержант госбезопасности, разрешите доложить?» Судя по стоящему рядом Паршину, он уже знал, кто они такие. «Старший лейтенант Федоров, командир роты. Следую на фронт в соответствии. Потом доложите». Нетерпеливо махнул рукой Александр. «Слушай мою команду». Организовать три поисковые группы, которые возглавят мои люди. Обнаружить советского пилота и двух фашистских летчиков. Немцев брать живыми. Кровь износу живыми. Они ценные пленные, которых необходимо немедленно доставить в разведотдел. Выход через три минуты. С собой ничего лишнего не брать, только личное оружие. Приказ понятен? «Так точно, понятен». Поколебавшись пару секунд, старший лейтенант продолжил. «Разрешите обратиться?» «Слушаю». «Вы на моих ребят шибко не серчайте». Натерпелись мы по дороге от этих сук. Вот мужики и рванули. Посчитаться. Вас ведь только позавчера к нам подцепили, а у меня уже десять погибших, понимаете? Десять. Целое отделение полегло. И сегодня еще пятеро. Ребята даже до фронта не доехали. Но под трибунал никого не отдам. Сразу говорю. А кто здесь про трибунал говорит? Пожал плечами Гулькин, искоса глядя, как пехотинцы аккуратно усаживают возле вагонных колес пленного летчика. Рядом бросили скатанный в бесформенный ком парашют с подвесной системой. Окончательно пришедший в себя немец зло зыркал по сторонам, периодически утирая рукавом комбинезона, идущую из разбитого носа кровь. «На будущее поймите, товарищ старший лейтенант, любой взятый в плен пилот Люфтваффе – источник важных сведений, имеющих для нас огромную ценность. Может, они ничего особенного и не знают, а если наоборот? При них имеются карты, полетное задание, информация о части, которой приписан самолет. «У стрелка-радиста, позывные и радиочастоты для связи, да много чего. И для нашей разведки все это крайне важно. А с трупа что взять? Часы, компасы и пистолет трофейный? Или шоколадку из НЗ?» «Доходчиво объяснил». Пехотинец угрюмо кивнул. «Так точно, очень доходчиво. Больше не повторится». Последним Гулькин весьма сомневался, однако решил промолчать. Исключительно, чтобы не терять драгоценного времени и не портить себе нервы, которые, как говорится, не казённые.